Скрипучая карета вывернула на Тисовую улицу и, размеренно покачиваясь, устремилась к большому, утопающему в зелени дому. Четверка. Твердых, слаженно семенила по ухоженной аллее. После долгого пути кони хрипели, гнули крутые шеи, кусали удила и нетерпеливо потряхивали гривами в ожидании заслуженного отдыха. Я отодвинула в сторону плотную голубую с золотом занавесь, и, приникнув к окну, жадно всматривалась в каждую деталь. Вот кривой джек, дерево, похожее на сгорбленного старика. Вот кусты редких тигровых роз, которые росли только в нашей усадьбе. Их пленительный аромат проникал даже внутрь душной кареты, наполняя сердце сладким трепетом. Старый прудик совсем засох, но в центре по-прежнему неспешно кружились Серые гуси. Иногда они резко опускали головы в воду и выхватывали маленьких, сияющих, словно золото рыбешек. Все такое же, как и раньше, но другое. Новые черты бросались в глаза, отдаваясь томительным эхом где-то внутри, под ребрами. Я не была дома семь лет. С тех самых пор, как в день моего тринадцатилетия Порог нашего дома перешагнула высокая статная женщина, затянутая в черную строгую форму Академии Майброк. Она посмотрела на меня без единой эмоции и строго произнесла «Собирайся, выезжаем через час». Так я и узнала, что родители определили меня учиться в закрытую Академию для одаренных девочек. Я не хотела уезжать из дома, не хотела учиться, поэтому сбежала, спрятавшись в саду за беседкой. Я надеялась, что страшная женщина уедет, оставив меня в покое. Но пришли слуги и утащили обратно в дом. Маменька ругала за недостойное поведение. Отец сурово грозил пальцем, а я стояла и ревела, не понимая, почему они хотели от меня избавиться. Глупышка. Тогда мать меня обняла и прижала к себе. «Никто не хочет от тебя избавляться, Несса. Учиться в Академии Майброк — это великая честь». «Нам пришлось очень постараться, чтобы тебя туда приняли». Она любовно складывала мои кофты, юбки, лучшие платья в большой дорожный чемодан. Путь предстоял не близкий. до брок, по хорошим дорогам не меньше недели. А если начнутся дожди, то и того дольше. Как сейчас помню, меня нарядили в новый костюм из темно-зеленого вельвета, красивые ботиночки на шнуровке, а на голову примостили кокетливую шляпку с широкими полями. Чесса Витони поджидала меня возле большой, устрашающей черной кареты, на боках которой красовались золотые львицы, символ Майброка. Я попрощалась с матерью, которая не выдержала и разревелась, стиснув меня в своих объятиях со старшей сестрой, умоляющей меня поскорее вернуться обратно. Отец как всегда, был сдержан и обошелся лишь скупым похлопыванием по плечу. Я забралась в карету и тут же прилипла к окну, затравленно глядя на свою семью. Тем временем кучер убирал мой тяжелый чемодан в багажный отсек, а Чесса Витоне с достоинством кланялась родителям и обещала, что присмотрит за мной. Потом она попрощалась и заскочила внутрь громко захлопнув за собой дверь. Я до сих пор помнила этот звук, перечеркивающий мою прежнюю жизнь. Карета тронулась. Прижавшись носом к стеклу, я смотрела, как мать рыдала на плече у отца, а смешная рыжая Дарина бежала следом за нами, размахивала руками и просила меня не уезжать. Я держалась изо всех сил, закусывая губы, сдерживая слезы, пыталась улыбаться. Тогда я еще не понимала, как долго будут тянуться семь лет. Погода как специально стояла погожая, радуя солнечными теплыми днями, и мы достигли Майброка меньше, чем за неделю. Казалось, я успела свыкнуться с мыслью о предстоящей учебе и даже почти убедилась себя, что все будет хорошо, но едва мы въехали по Каменному мосту в Академию, больше похожую на крепость, как за нами с лязгом опустилась железная решетка. Чемодан оставь здесь!» Все тем же бесцветным голосом отдала распоряжение Чесса Витоне и указала на невысокий постамент возле стены. «Его отвезут беднякам!» «В чем же я буду ходить?» Я испуганно смотрела на эту холодную, застегнутую на все пуговицы женщину, и мне казалось, будто передо мной бездушная змея, которой нет никакого дела до меня и моих страхов. Все ученицы ходят в форме, — просто ответила она, — и носят ее с гордостью. Меня отвели в маленькую келью с серыми каменными стенами, жесткой кроватью, тумбочкой и крохотным шкафом в углу. Младшие ученицы живут скромно, удобство и роскошь развращают, мешая проявлению дара. После этого она ушла, а я плакала, не понимая, что развратного в мягкой удобной постели и красивых вещах. Мне хотелось домой, к маме, папе, сестре. Лохматые белые овчарки были, ребятам из соседнего поместья и кусту тигровых роз. День мне дали на то, чтобы осмотреться, прийти в себя и смириться с завидной участью ученицы самой престижной женской академии и калерии, а утро принялись за обучение. Это были долгие семь лет, наполненные бесконечными книгами, занятиями, беседами о том, какой должна быть истинная леди. Первые два года приходилось жить в впруглоть, ходить в обносках и много тренироваться. Так нас учили смирению и пытались раскрыть дар. К концу этого срока во мне проснулась умение лечить. Совершенно обыденная способность, часто встречающаяся у девушек, она считалась крайне полезной как в хозяйстве, так и в семейной жизни. Я же считала ее наказанием потому что с ее пробуждением пришлось учить еще больше. Порой приходилось ночами напролет сидеть с книгами или рыдать над раненым щенком, которого надо было вылечить, чтобы получить хорошую оценку. Вы иногда щенки умирали, и котята, и птички. Прежде чем удалось полностью подчинить себе дар, я хоронила и не раз. Методы в моей броке были суровыми, но зато никогда не возникало желания делать что-то спустя рукава. Потом два года в среднем звене. Меня перевели из кельи в нормальную комнату, стали лучше кормить, одевать, а занятия перестали быть похожими на пытки. У многих девочек на этом этапе открывался второй дар. Я не стала исключением. Во мне проснулось умение читать. Не зная языка, я могла прочесть и понять суть любой книги. Стоит ли говорить, что и эту способность мне пришлось оттачивать ночами напролет. Под утро Я засыпала над древними талмудами, а потом, встрепенувшись от звона утреннего колокола, чумная ползла на другие занятия. Последние два года походили на сказку. Нас учили быть красивыми, учили танцевать, петь, шить прекрасные наряды, не забывая совершенствовать магические таланты, раскрывать их все глубже и глубже, заставляя принять их, почувствовать частью своей души. Нас учили этикету, тонкостям общения с мужчинами и другим премудростям, которые делали выпускниц Майброка ценными невестами. А за полгода до окончания академии случилось нечто странное. Наперекор всем правилам и обычаям у меня открылась третья способность. Я была той, кто видит. Видящее. Редчайший дар, не появляющийся в нашей стране уже десятки лет. И я про него никому не сказала, пусть эгоистично, но я не хотела снова корпеть над учебниками и убиваться на зачетах. Чем ближе было завершение обучения, тем сильнее мне хотелось домой, к родным. Я соскучилась. Редкие письма, прилетающие от матери, словно глоток свежего воздуха в золотой клетке, она рассказывала о том, что происходило в поместье, о том, как продвигаются дела у отца на службе, о том что год выдался урожайным. В одном из таких писем она написала, что Дарина вышла замуж за какого-то князя из Саоры. И хотя между нашими странами уже 20 лет процветал мир, я не могла поверить, как родители могли выдать веселую и добрую Даринку за чужака. Мир миром, но разве воинственную сущность Саорцев можно изменить, спрятать, заставить стать покладистой и доброй? В ответном письме я засыпала маменьку вопросами, как, почему, зачем они отдали сестру-проходимцу из Сауры. Месяц ждала ответа, не находя себе места и каждый вечер ожидая почтовую повозку у ворот, а когда получила вожделенное письмо, вскрыла его прямо там, на мосту, под осенним унылым дождем. Мама написала, что сестра приезжает в гости каждые полгода, что она румяна, влюблена, и безмерно счастлива. Похоже, Саорец оказался не так уж и плох, но что-то все равно не давало мне покоя. Еще издали я заметила хрупкий мамин силуэт в светлом платье. Прижав руки к груди, она вставала на цыпочки, пытаясь рассмотреть приближение кареты. Я чувствовала, как слезы наворачиваются на ресницы. Я дома после стольких лет. Едва остановился. Я распахнула дверцу и выпрыгнула наружу, забыв о хороших манерах, которым нас учили. «Мама!» «Несси!» Перескакивая через две ступени, я взлетела на крыльцо и упала в родные объятия. «Мама!» «Девочка моя!» Она гладила меня по волосам, а я сжимала ее крепко-крепко, боясь, что это сон. Сколько раз мне снилось возвращение, сколько раз я вот так врывалась в родной дом, а потом просыпалась в академии и давилась горечью разочарования. Я так соскучилась. Она обняла меня за плечи и мягко отстранила. «Да я на тебя посмотрю. Совсем взрослая стала». Привела кончиками пальцев по моей щеке. «Красавица». Я немного смутилась. Так странно было заново знакомиться с собственной матерью. За те годы, что я провела вдали от дома, мы обе изменились. Она стала старше, возле глаз появились лучики морщинок, а в русых волосах, тонкие серебристые пряди. Зато улыбка осталась прежней, доброй и ласковой, именно такой, как сохранилась в моей памяти. Отец скоро приедет со службы. Даринка с мужем тоже на подходе. При упоминании сестры и ее супруга у меня снова ёкнуло в животе. Во мне еще были живы рассказы, которыми нас в детстве пугала старая щербатая няня, в тех историях саурцы неизменно представлялись безжалостными завоевателями, чья жестокость не знала границ. А о силе и ловкости ходили легенды. Няня рассказывала о том, как они могли видеть в темноте, словно дикие звери, как шли без устали, когда другие уже падали без сил. Эти сказки до сих пор пугали меня, но мама выглядела совершенно спокойной. Кажется, ее и правда не волновало, что наша семья породнилась с Саорой. Мне было очень любопытно, и на языке крутился миллион вопросов, но в моей броке учили, что излишняя болтливость не украшает девушку, поэтому я смолчала, решила, что сама все увижу, когда они придут. Мы поднялись на второй этаж, и мама распахнула дверь в мою бывшую комнату. «Мы ничего здесь не трогали после твоего отъезда?» В груди снова защемило, когда я увидела знакомую обстановку. Все та же мебель, те же портреты в лаковых рамках, тот же цвет стен. Я прошлась по кругу, аккуратно притрагиваясь к резным ручкам шкафов, к хрупкой статуэтке балерины на туалетном столике, к занавескам в мелкий розовый цветочек. Те самые занавески и плюшевое покрывало на широкой кровати то самое и медный подсвечник на тумбочке. Не в силах устоять перед накатившими чувствами, я потерла кончик носа и промямлила: "Сейчас зареву". Надеюсь от радости? Улыбнулась мама. От чего же еще?» Меня переполняли восторг и ощущение свободы. Ты пока устраивайся, а я распоряжусь подать чай. Мать ушла, а я села на крайшек кровати, провела ладонями по мягкой поверхности и некрасиво шмыгнула носом. Потом подумала, что сказала бы Чесса Витония, услышав такое безобразие, и рассмеялась. Я дома, и это не сон. Сидеть в комнате даже в такой родной не хотелось, поэтому я быстренько искупалась, смыв с себя дорожную пыль, переоделась в свежее и спустилась в гостиную. Там, под пение иволги и шелест сочной листвы, мы с мамой пили ароматный чай с мелисой, Ели маленькие воздушные пирожные с малиновым кремом и разговаривали. Я рассказывала про учебу, про академию и свой дар. Она про жизнь в усадьбе, про отцовскую службу, да про соседей. Оказывается, не только Дарина вышла замуж за Саорца. моей подружки Анни и Дина еще до нее нашли свое счастье с чужаками. И никого, кроме меня, это не удивляло. Кажется, я слишком долго просидела в стенах академии, И безнадежно отстала от лихих изменений, захлестнувших наш маленький городок. Спустя пару часов на аллею вывернули сразу два экипажа. А вот и отец, сказала мама, а увидев вторую карету, тут же добавила. И Дарина с мужем. Как удачно! Следом за ней я вышла на крыльцо, чтобы встретить гостей. В этот момент во мне боролись два чувства предвкушение от встречи с родными и настороженный интерес к чужаку. А спустя пару минут, когда кареты остановились возле крыльца, выяснилось, что чужак приехал не один. Следом за сестрой, с громким писком, бросившейся ко мне на шею и ее осанистым мужем, из экипажа вышел еще один саорец. Однако рассмотреть его я не успела. Меня смело рыжим ураганом по имени Дарина. «Ванесса!» — взвизгнула она, сминая меня в объятиях. «Наконец-то!» Кажется, от ее напора у меня что-то хрустнуло в ребрах. «Спокойнее!» — улыбнулась я, сама едва сдерживаясь от того, чтобы не начать скакать бешеной козой. «Спокойнее? Бросила меня тут на семь лет, а теперь важничает. Сейчас ты у меня так получишь, что мало не покажется. Спокойнее ей захотелось!» С этими словами она принялась меня щекотать. Я уворачивалась как могла, но в итоге сдалась и принялась хохотать. «Девочки!» — смущенно кашлянула мама, но мы ее не слышали. Так соскучились, что оторваться друг от друга не могли. «Девочки!» — наконец, растрепанная Дарина сдула с лица прядь волос и сурово произнесла. «Получила? То-то же!» «Как мне этого не хватало! Беззаботного веселья, смеха и тепла ближних! И лишь обернувшись, я запоздала вспомнила, что мы здесь не одни!» К моему неудовольствию жгучий румянец моментально затопил лицо, даже кончики ушей, и те начали полыхать под чужими пристальными взглядами. Дарина, как ни в чем не бывало, встрепенулась, подскочила к тому мужчине, что стоял ближе и взяла его под локоть. «Шайрис, знакомься, это моя сестра Ванесса. Я рассказывала про нее». Не желая показаться невежливой, я степенно склонила перед ним голову. «Здравствуйте». Муж сестры был высоким статным блондином с широким разворотом плеч, могучими мышцами, угадывающимися под простой темной одеждой и пронзительным взглядом ярких, светлокарих глаз. Определенно красивый и по-мужски привлекательный. Мне, как ученице, проведшей семь лет за непробиваемыми стенами женской академии, даже стало как-то неудобно. В мой броке из мужского племени только сторож на воротах был, да глухонемой Мирон, выполняющий тяжелую работу. Наши учителя строго следили за тем, чтобы никто из девочек раньше времени не увлекся, поэтому в город мы выезжали только в плотно зашторенных каретах и под строгим присмотром наставниц. В общем, таких, как он, я отродясь не видела. Рад знакомству. Галантно протянув мне руку, он едва уловимо прикоснулся губами к тыльной стороне ладони. Без излишеств, но волнительно. А это Кириан, один из советников Сауры в этом году, по совместительству мой давний друг. Я взглянула на второго мужчину. В отличие от Шайриса, он был смуглый темноволос, но такой же высокий и внушительный, и тоже весь в черном, с головы до ног. Но если первый показался мне милым, то этот пугал, несмотря на привлекательную внешность. Он смотрел на всех с ленивым равнодушием, за которым явно скрывалось что-то большее, что-то обжигающее холодное и опасное. От волнения у меня пересохло во рту, и когда я поздоровалась, как того требовал этикет, получилось на удивление пискляво. Добрый день. Взгляд темно-зеленых глаз остановился на мне. Без намека на интерес или галантность, Кирян протянул мне раскрытую ладонь, и когда я прикоснулась к ней, волна колючих мурашек прошла по спине. Руку он не поцеловал, пожал. Отрывисто и достаточно жестко, но я все равно продолжала улыбаться, хотя испытывала дикое желание отпрянуть. Стоило ему отпустить, как я сделала шаг назад. К счастью, ее неловкости удалось избежать. Отец, молчавший до этого времени, ворчливо произнес: «А со стариком своим ты не собираешься здороваться?» Я с радостью бросилась к нему и повисла на могучей шее. «Ну, здравствуй, кнопка!» Он оторвал меня от пола и закружил, а когда выпустил из объятий, мама пригласила всех в дом. Я шла последней, и, глядя на внушительные спины гостей, размышляла о том, чем же их таким кормят в Саворе, раз они вырастают такими здоровенными».